Здравствуйте. Ну, как вы помните, мы расстались с вами в XI веке. В XI веке Европа представляла из себя довольно интересное зрелище. Почему мы говорим, что в XI столетии завершился период раннего Средневековья, наступило Средневековье развитое, наступила срединная фаза Средних веков, наступило как бы истинное Средневековье? Мы говорим об этом по целому ряду причин. Потому, прежде всего, что Европа именно в XI веке испытала определенный перелом. Произошли определенные изменения, которые вызвали кардинальное переустройство внутренней жизни этого континента во всех сферах бытия. И произошли определенные изменения, которые привели к выплескиванию энергии европейской цивилизации за пределы европейского континента. Что из себя представляла Европа на этом этапе исторического развития? 11 век. Ну, прежде всего, надо вкратце вспомнить те события, на которых мы остановились в конце предыдущей части наших занятий. Вспомнить о том, что происходило в Европе в X-XI столетиях. Ну, прежде всего, естественно, на территории европейского континента исчезла массовая внешняя угроза. Исчезла угроза внешних вторжений. Период 9 -го, 11 -го столетий традиционно рассматривается как определенная реанимация старой системы варварских переселений. То есть иногда его рассматривают как второе великое переселение народов. Это был, конечно, процесс менее масштабный, нежели то, что происходило в IV-V столетии но он был достаточно важен в том плане, что совокупные усилия арабов, венгров, мадьяров и скандинавских викингов на протяжении нескольких веков, на протяжении практически 300 столетий, приводили к тому, что европейская цивилизация напрягала все свои силы, все свои возможности для противостояния этой внешней агрессии. И если вторжения арабов или венгров были относительно кратковременными, как венгерская экспансия, которая длилась всего 56 лет, если вторжения арабских племен представляли из себя локальную угрозу, то есть арабы представляли проблему, скажем так, для французской территории, для испанской территории, но не более того, в глубины Европы они не вторгались, то агрессия викингов затронула очень большое пространство. Пространство Европы, подвергавшееся набегам скандинавов, в лучшие времена этих набегов, лучше конечно, не для европейцев, а для самих скандинавских викингов, Эти пространства были чрезвычайно обширны. То есть все побережье Северных морей, Атлантического океана, с Запада европейское и значительная часть побережья Средиземного моря была доступна по ходу викингов. И эти нападения представляли из себя очень серьезную опасность, серьезную угрозу для европейской цивилизации. И внутренние области Европы жестоко страдали от этих вторжений. Однако сводить все к страданиям было бы, пожалуй, неверно. По той простой причине, что Экспансия скандинавов имела и свои положительные результаты. Положительные результаты заключались прежде всего в том, что скандинавы в результате этих вторжений вольно или невольно, конечно, невольно в основном, спровоцировали процесс объединения во многих европейских государствах. В частности, Британия как единое государство, как единое королевство, сформировалось именно в результате набегов викингов, как это не может показаться парадоксальным, но это было именно так. Потому что именно в, в результате набегов викингов английские британские королевства, те семь королевств, которые существовали на территории англосаксонской Британии, вынуждены были искать пути налаживания контактов друг с другом, вынуждены были искать возможности для объединения. И это объединение в конечном счете произошло под эгидой Уэссекса, Королевство Уэссекс, которое стало лидером этого процесса, наименее пострадавшее от скандинавских вторжений королевство, возглавило объединительный процесс. И в результате Британия в конце этого периода, то есть к X-началу XI веков, представляет из себя более или менее объединенное государство. Государство, достаточно прочно скрепленное внутренними привязанностями между отдельными его частями. Преувеличивать степень этого процесса объединения, конечно, не стоит, но, во всяком случае, это было значительным шагом вперед по сравнению с тем, что существовало в предшествующее время. Что касается Франции, то здесь серьезных скачков в этом направлении, объединительном я имею в виду, вроде бы не произошло, но определенные тенденции все же просматривались, потому что именно в результате скандинавской экспансии, в частности, на арену истории выходит династия графов парижских, которая в перспективе, проявив себя очень ярко в IX веке, в X веке, при осадах Парижа, при отражении агрессии скандинавов, в перспективе повышают свой авторитет и являются своего рода предвестниками дальнейшего возрастания авторитета именно этой династии с перспективой поднятия ее на лидирующие позиции во французском королевстве. Экспансия скандинавов, кроме того, отмечала очень важный момент, отмечала кардинальные изменения ситуации в окраинных землях Европы. Если говорить о ситуации на европейском континенте в целом, то в середине XI века она характеризуется целым рядом показателей. В частности, Европа, вне всякого сомнения, в период XI века перестала окончательно быть языческой, даже в самых глухих своих уголках. То есть христианство побеждает повсюду, повсеместно. Если в X веке мы еще застаем целые регионы, которые не крещены, это Русь, это Скандинавия, это окраинные области европейских государств, это многие регионы в той же самой Германии, где продолжают существовать такое латентное, я бы сказал, скрытое язычество, то к XI веку эти тенденции окончательно переломлены. То есть все уголки Европы, какие только можно себе представить, включая Скандинавию, включая даже остров Исландия далеко в Атлантике, Все эти уголки становятся уголками христианскими. В разной степени, конечно, это христианство было не столь прочным здесь и не так глубоко утвердилось, как, например, христианство где-нибудь в Италии или во Франции, но тем не менее тенденция была совершенно отчетлива, она была совершенно отчетливо проявлена, и христианство является господствующей религиозной и идеологической системой в европейских государствах этот период, и даже там, где государство по сути дела, вроде бы еще и не было. 11 век – это время, возвращаясь к предшествующему пункту, время окончательного становления государства в разных регионах. То есть, как правило, наряду с христианизацией многие регионы, окраинные, та же самая Русь, та же самая Скандинавия, получали и государственную структуру. Это не было связано напрямую, но это находилось в определенном контексте, потому что становление государства в этих регионах совпадало с христианизаторскими тенденциями местных правителей. Иными словами, до государственного состояния, состояния родового общества, племенного быта мы в Европе к концу XI века уже практически нигде не находим. Даже в самых отдаленных глухих уголках, таких, какими была центральная северная часть Скандинавии, таких, какой была Ирландия, например, даже в этих уголках повсюду торжествует государственные строй По сути дела, это является очень важным симптомом завершения раннего Средневековья, процесса вызревания новых государств, новой структуры, нового цивилизационного поля, то есть новой европейской цивилизации. То сообщество, которое существует в Европе на протяжении финала раннего Средневековья и в 11 веке, и в дальнейшее время, многие исследователи именуют цивилизацией средневекового Запада. Это совершенно отчетливо и ярко выражено, потому что этот регион действительно претендует на звание цивилизации. Он имеет все основные качества, которые присущи этому образованию. То есть это единство духовной культуры, это единство определенных стереотипов хозяйства. Мы не говорим в данном случае о соединении этого хозяйства в единую систему. До этого еще было очень далеко. Но то, что единая система хозяйства в Европе существует, то, что она базируется на сходных принципах, это несомненно. Это территория, которая подвержена достаточно четким и идентичным общим стереотипам ментальности, общим стереотипам поведенческого характера. Это общество, которое пронизано несколькими слоями, я бы сказал, такими универсальными слоями в области экономики, в области культуры, в области идеологии, веры, в области военного дела, которые делают этот регион достаточно самобытным, достаточно единым и дают право рассматривать его, несмотря на этнические различия, несмотря на сложную государственную структуру, рассматривать его как единый регион. То есть Европа к концу раннего Средневековья, к XI веку, окончательно становится единым континентом. Хотя связи эти, повторяю, прежде всего основаны, конечно, не на экономике, а на вещах, скорее, духовного свойства. Европейская цивилизация этого времени отличается, как я уже сказал, целым рядом характеристикой. Среди таких характеристик надо прежде всего отметить изменения в структуре и системе хозяйства как такового. Изменение экономики Европы, трансформация экономики Европы в финале раннего средневековья, в финале средневековья становящаяся рождающегося на рубеже XI века совершенно отчетливо. Период 10-го, 11 может быть, начало 12 века многими исследователями рассматриваются как переломный во всех сферах производящей деятельности Все дело в том, что определенные успехи были достигнуты в области, например, сельского хозяйства. Вне всякого сомнения сельское хозяйство не переживало какого-то грандиозного подъема в этот период. Преувеличивать степень этого совершенства не стоит. Дело в том, что достаточно низкая урожайность с точки зрения современного человека, микроскопическая, урожайность, которая исчислялась, быть может, показателем сам-два, сам-три, то есть ну, выражаясь человеческим языком, когда на мешок э, зарытого в землю зерна вырастает два мешка этого зерна или три. То есть если учесть, что при этом один мешок нужно посадить, второй, может быть, мыши съедят или какие-то там домашние грызуны или кто-то еще попортит, то получается, что на проживание, на пропитание Остаётся достаточно мало. То есть это общество, которое существует на очень скудном э, прожиточном уровне, прожиточном минимуме. Общество, которое исключительно далеко от изобилия. Об изобилии речь даже не идёт. Это общество, которое с колоссальным трудом, напрягая все усилия, способно прокормить себя, но не более того. Говорить о каком-то развитии, о каком-то прогрессе очень тяжело в этот момент. Но, тем не менее, в IX-X веке, а в XI особенно, намечаются определённые черты прогресса то есть повсюду в Европе, особенно в южных регионах и центральных, намечается достаточно массовый переход от двухпольной системы землепользования к трехпольной. Двуполье отличается от триполья или трехполья э, достаточно простыми вещами. Разница заключается в том, что при двухпольной системе селооборота поле, обрабатываемая земля, делится на две части, и половина из них пребывает под паром, так сказать, то есть ожидая урожая, набираются сил, набирают соки, впитывает их в себя, запасаются микроэлементами. А вторая половина находится под посевом. И вот этот двухпольный севооборот, который позволяет более эффективно использовать землю, не давать ей, скажем так, терять те микроэлементы, те содержательные элементы, которые в ней присутствуют, которые жизненно важны для нормальных высоких урожаев. То есть не дает возможности почве быстро исчерпывать ресурсы своих плодородностей. Вот эта двухпольная система является, безусловно, определенным новшеством для многих регионов Европы. Она была достаточно распространена уже в поздней Римской империи, но во многих местах в связи с общим угасанием хозяйства в раннем Средневековье эти традиции были заброшены, забыты. Теперь они начинают реанимироваться. Что касается трехпольной системы, то она была еще более шагом Она также была известна с давних времен, но только сейчас она начинает приобретать достаточно серьезное значение. При этой системе поля делились на три части, примерно равные, из которых одна находилась под паром, другая засевалась яровыми культурами, то есть на рассчитанными на сбор их осенью. И третья часть засевалась культурами озимыми, которым предназначалось перезимовать под снегом. Безусловно, такая трёхпольная система была ещё более эффективной, ещё более важным шагом вперёд, потому что она позволяла увеличить производительность труда сельскохозяйственного, при этом не теряя возможности подвергать ту или иную территорию, скажем так, определённой реанимации. То есть поле всё-таки немножко отдыхало. И всё это, естественно, приводило к тому, что урожайность зерновых культур, прежде всего, в разных регионах Европы, медленно, но неуклонно росла. об этом Мы об этом так подробно и много говорим по одной простой причине. Дело в том, что зерновое хозяйство, производство зерна, производство сельскохозяйственной продукции именно в зерновом плане было исключительно важно для эпохи Средневековья. Это была традиция, которая, в принципе, вообще-то восходила еще к римским временам, по большому счету, но Европа получила дальнейшее развитие. Хлеб производные его, то есть все, что делалось из зерна, играли очень важную роль в рационе питания и античного человека, и человека Средневековья. Как известно, те же самые римские легионеры получали жалования, получали пропитание во время боевых действий и во время службы зерном, которое они сами мололи на собственных ручных мельницах, зернотерках, из которого они пекли себе хлеб, лепешки вернее. И Хлеб был основой рациона римского легионера и основой рациона э, вообще многих римлян. Известно, что вот эта беднота, которая получала хлеб при раздачах в Риме, она получала его не просто так, а потому что это был стандартный, нормальный и основной продукт питания для подавляющего большинства среднестатистических римлян. И э, те же самые легионеры бунтовали, поднимали бунты, когда им пытались выдать, скажем, мясо вместо хлеба для человека современной эпохи кажется несколько противоестественным, но тем не менее это было нормой. Потребление хлеба было достаточно велико, при том, что человек в Средневековье питался все-таки более скудно, чем наш современник, хлеба он ел гораздо больше. Есть данные по многим локусам, по многим отдельным местностям, в частности, сведения по некоторым монастырям эпохи раннего Средневековья, XI века, которые позволяют сделать вывод, что во многих аббатствах, например, классическим, таким наиболее стандартным рационом был рацион, в который входило в сутки до 1,6-1,7 килограмма хлеба. То есть этот самый монах, который там находился в этом монастыре, По разнарядке, по рациону пищевому, ему в день полагалось более полутора килограмм хлеба, что с диетической точки зрения может шокировать некоторых борцов за стройность фигуры наши дни, но для человека Средневековья с его энергозатратами, с его отнюдь не обилием разного рода продуктов, было совершенно естественно, было совершенно отчетливо значимо. В последующие времена и в более благополучные времена потребляли хлеба немногим меньше, потому что потребляли хлеба много, потребляли не менее килограмма в день. Это опять же ясно из разного рода документов, связанных с эпохой развитого Средневековья. Поэтому то, сколько производилось зерна, сколько производилось хлеба в том или ином регионе, было принципиально важно, исключительно важно для местного населения, потому что хлеб действительно являлся основой этого пищевого рациона. Что касается остальных культур, то их урожайность также понемножку, потихонечку росла. Понятно, что список этих культур был относительно невелик. Известно, что Средневековье не знало многих продуктов, которые принципиально важны для рациона современного человека. В частности, такая классика жанра современного рациона, как картофель, как кукуруза, как помидоры – томаты в Средневековье, как известно, до открытия Колумба, до открытия Америки, известны не были. Поэтому их заменяли другими продуктами и иные продукты занимали лидирующее место в рационе. Тот сектор, который у нас приходится на картошку, в основном занимали репа, брюква и тому подобные корнеплоды. То есть они потреблялись в достаточно больших количествах, хотя, конечно, содержали углеводов гораздо меньше. Что касается вообще сельского хозяйства, производства сельскохозяйственной продукции, в частности, в земледелии, то очень важной характеристикой, показателем этого переломного времени X-XI веков является то, что многие исследователи именуют бобовой или гороховой революцией. Сущность этого явления заключалась в том, что в X-XI веках очень резко в разных регионах возрастает количество посадок и урожайность гороха, бобов, фасоли, чечевицы, связанных с ними вот подобного рода растений. Они становятся популярными, их начинают выращивать всё больше и больше, и их начинают всё больше и больше потреблять. То есть разного рода гороховые каши, гороховые похлёбки и супы становятся нормальным явлением для населения Европы в разных регионах. Это не значит, что горох или фасоль были неизвестны раньше. Просто сейчас наступает пик их популярности. Почему мы об этом говорим? Мы об этом говорим по той простой причине, что эти растения являются, как известно, наиболее азотосодержащими. То есть содержание белка в них, растительного белка, в разы, в несколько раз выше, чем в, в прочих э, растениях. И этот белок по количеству, по своей содержательности в этих продуктах э, достаточно близко приближается к тому белку, который содержится в мясе. То есть и количество, и качество его, они в принципе, ну, может быть, немножко раза в полтора-два отстают от полноценного мясного белка. Обилие вот этого белка, который начинает вбрасываться в рацион среднего европейца э, на финальной стадии раннего средневековья, приводит к тому, что возрастает, э, условно говоря, энергетическая отдача от пищи, возрастает качество питания, а с этим связан целый ряд последствий, в частности, возрастание рождаемости, возрастание население в Европе, то есть, иными словами, европейское хозяйство все более и более активно совершенствуется, оно способно прокормить все больше и большее количество населения. Это является одной из важнейших предпосылок того демографического роста, я умышленно не говорю слова «скачка», потому что говорить о скачке, наверное, все-таки преждевременно, но демографический рост, который сопровождает Европу на протяжении, 9, 10, 11 веков, совершенно отчетливо заметен. Население растет, оно растет не очень быстрыми темпами, но гораздо быстрее, нежели это происходило в раннем средневековье. Симптомом этого является масштабная внутренняя колонизация, потому что именно к 11 веку начинает разворачиваться так называемая внутренняя колонизация. Внутренняя колонизация отличается от внешней тем, что при внешней осваиваются области, которые были до этого за пределами государства, за пределами какой-то территории, которую населяют люди, осуществляющие эту колонизацию. Во время внутренней колонизации происходит процесс освоения внутренних земель, которые лежат между обработанными полями, между обжитыми поселками, но не являются освоенными до сего момента по разным причинам. Или это земли худшего качества, или это земли заболоченные, гористые, с некачественной почвой и так далее. Рост населения, вызывающий вслед за собой совершенно необходимую потребность в усилении, увеличении количества производимой пищи, вызывает освоение этих земель. Поэтому повсюду, и во Франции, и в Англии, в Германии, начинается бурный процесс освоения и, скажем так, введения в оборот в природопользования новых территорий, связанных с этой самой пищевой цепочкой. То есть болота осушаются, из них добывают торф, который идет на топливо, и на этих местах возникают пастбище, пустоши и э, луга, и возникают пашни, на которых люди начинают что-то сеять. Осваиваются предгорные области, то есть этот процесс идет повсюду. Количество болот, количество девственных лесов, которых до этого было много, количество деревьев, неиспользуемые земли в Европе достаточно заметно сокращаются. До полного исчезновения лесов, как это существует, какова ситуация существует сейчас во многих европейских регионах, конечно, еще далеко, но в общем и целом тенденция достаточно отчетливая. Если в эпоху великого переселения народов на территории Европы 4 пятых этой площади, то есть около 80% занимали сплошные леса, а люди остальные... Земли каким-то образом пытались использовать. То есть люди, которые жили в Европе, ютились на 20% земель, которая была свободна от лесов. Теперь ситуация меняется. До состояния 50-50, когда 50% того и 50% другого, еще далеко. Но баланс сдвинулся, то есть человек начинает вырубать леса, человек начинает осваивать новые земли. Этот процесс идет медленно, но совершенно неуклонно. Все это приводит к тому, что в результате к 11-12 векам Европа уже в состоянии обеспечить не только необходимый прожиточный минимум, то есть необходимый уровень выживания, но и обеспечить какие-то избытки, какие-то излишки, которые могут позволить людям чуть больше времени посвящать, естественно, не всем людям, а какой-то части из них, чуть больше времени посвящать другим делам той же самой культуре, искусству, государственному управлению и так далее. То есть Европа в рамках раннего средневековья, финал раннего средневековья, постепенно освобождается от той вероятной нужды и постоянных мыслей о хлебе насущном, в которых она прозябала в течение нескольких веков. Опять же повторяю, что при, преувеличивать масштабы этого процесса не стоит, потому что голодовки, неурожайные годы Проблемы, связанные с отсутствием пищи, с недоеданием, с вымиранием от голода целых областей, они продолжают оставаться, они существуют. Есть статистика по некоторым регионам Германии, относящаяся к XI веку. Вот эта статистика свидетельствует о том, что в некоторых областях Германии в течение XI века, то есть в промежутке между 1000 и 1100 годом, Около 65 лет, примерно 65, от 62 до 65 лет были неурожайными. То есть, иными словами, из трех лет два года были неурожайными, и только в один производство сельскохозяйственной продукции было достаточным для того, чтобы народ обеспечил себя всем необходимым. Подчеркиваю, что это XI век, то есть это ситуация, которая уже понемножечку начинают улучшаться. Понятно, что в предшествующие времена она была еще более печальной. То есть, иными словами, в области сельского хозяйства намечен совершенно определенный прогресс. Прогресс этот сопровождается тем, что в Европе немножко изменяется и рацион, и локализация этого хозяйства. Это связано с тем обстоятельством, что, ну скажем, начинается определенная реанимация, тех сельскохозяйственных навыков, которые существовали когда-то в Римской империи. Ну, в частности, Европа начинает больше выращивать и производить винограда, и, следовательно, вина, поскольку виноград в Средние века употреблялся, естественно, не для того, чтобы его ели за столом, как это делают зачастую сейчас. Почти почти в 100% случаев он поступал на переработку с целью превращения его в вино которое было не только объектом богослужебной практики, но и являлось основным напитком для населения на всем пространстве к западу от Рейна и к югу от Дунай. Вот, граница Рейн-Дунай, поскольку верховья Рейна и Дуная, они достаточно близко смыкаются друг с другом. В гористых местностях, в предгорьях Альп, эти две реки очень близко подходят друг к другу. Поэтому в совокупности они образуют универсальную границу водную которая делит Европу как бы на две таких половины. Вот это деление достаточно отчетливо делит Европу не только на области бывшей Римской империи и того, что не было Римской империи. Вспомним, что граница Римской империи в основном проходила по территории бассейна, рек Рейн и Дунай. Помимо того, что это два разных общества, это еще и граница двух миров. Это мир пива и мир вина. Потому что к востоку от Рейна и к северу от Дуная главным и основным напитком по-прежнему продолжает оставаться пиво, которое, соответственно, является продуктом переработки, перегонки злаковых культур, прежде всего, ячменя. Что касается более южных и более западных областей, то это земли, которые по традиции имеют, во-первых, развитую культуру виноделия, то есть выращ традицию выращивания винограда и употребление его в виде вина, перегонки его на вино. Во-вторых, это территория, которая с климатической точки зрения оптимальна для подобных навыков. Но надо иметь в виду, что после упадка Рима, когда Рим ушел с этих территорий, когда Рим исчез, в раннем средневековье традиции виноградарства по всей Европе очень серьезно э скисли, они так как бы принизились, они стали менее отчетливы. То есть если в эпоху римлян виноград массово выращивали на территории современной Голландии, Фландрии, он рос практически на всей занятой римлянами территории, в том числе в Англии, в южной части Британии, то теперь многие из этих регионов, та же самая Голландия, та же самая Британия, полностью лишаются своих виноградников. И площади виноградников очень серьезно сокращаются, виноградники отступают на юг. То есть германцы, которые приходят на территорию той же самой Галлии, несмотря на то, что условия вполне благоприятные, в той же Шампании можно выращивать виноград в огромных количествах. Германцы в нем практически не нуждаются. То есть это непривычный для них вид садовой культуры. Вино для них не так актуально. То вино, которое им необходимо, они могут вполне импортировать из сопредельных областей или в небольших количествах производить у себя виноград непосредственно под боком. Но постепенно меняются тенденции, меняются приоритеты. Европа э, цивилизуется в том плане, что она все больше и больше усваивает многие привычки э, римского общества, в частности, привычку привычку винопития вместо э, употребления пива. И это влечет за собой массовое увеличение количества э, площадей, которые заняты под виноградом. Виноградники опять начинают в IX, X, X, XI веках, XII веке начинают потихонечку наступать на север. И Франция опять покрывается виноградниками. Виноград проникает во многие области, где он до этого мало использовался, потому что его там особо некому было использовать. Ну, в частности, классический пример – Венгрия, которая всегда была степной страной, в которой оседали волны кочевников которые, естественно, самой природой и проведением были не приспособлены к выращиванию винограда. Венгры, последние из этих волн, оседают, становятся христианским народом, получают традицию государственную, и с XI века венгры становятся одним из европейских народов. И точно так же, мгновенно, одновременно с этим государством и христианством, они получают и традиции виноградовства. Виноград начинает массово возделываться в Венгрии, в результате чего уже через какое-нибудь столетие Венгрия является признанным регионом качественного виноградовства, каковым и остается по сегодняшний момент. Вне всякого сомнения возникает тенденция увеличения потребления и других продуктов, связанных с античным периодом. Ну В частности, в употреблении жиров самого разного свойства Европейская традиция переживает своеобразные времена. Альпы являются достаточно универсальной границей, к югу от которых распространены преимущественно растительные жиры, а к северу от Альп, то есть Германии, то есть северной части Франции и в остальных областях. Конечно, в рационе продолжают доминировать жиры животного происхождения, то есть жиры, получаемые из молока или из животных, то есть сало, жир, подкожный жир домашних животных. И эта тенденция использования жиров, скажем так, животного происхождения, а не растительного, живет в раннем средневековье совершенно успешно, она продолжает доминировать в северной части Европы. Но постепенно опять же тенденция понемножечку меняется, меняется ситуация, изменяется приоритет и масла растительного происхождения, жиры, начинают проникать за пределы вот этой Альпийской области. Естественно, далеко не всегда это оливковое масло. Классикой рациона античного человека было употребление оливкового масла. И оливковые культуры, которые выращивались в большом количестве по всему Средиземноморью, несмотря на то, что их ожидало определенное сокращение посевов этих культур, площадей возделываемых, но эта традиция никуда не делась. И Византия, и Италия, и Испания, все Средиземноморские области оливководством занимались. Оливки употреблялись и просто так, в пищу, и в качестве источника для выдавливания масла. Но ситуация менялась понемножечку, и э, это оливководство начинает проникать в новые регионы, в частности, в Южную и Центральную Францию, в частности, в северные области Испании и э, при Альпийской области Италии, там, где это было возможно, Но это не только увеличение посевов оливковых деревьев, но и, кроме того, увеличение доли растительных жиров, как я уже сказал, в рационе людей вообще. Потому что многие масличные культуры, та же самая коноплята, лен и целый ряд других культур, из которых можно изготовлять не только какие-то волокнистые значит, канаты, там, ткани и так далее, то есть какие-то волокнистые произведения, но из них можно давить и масло. Вот целый ряд этих культур начинает становиться весьма популярным и начинает немножко теснить в рационе жиры животного происхождения, что тоже сказывается определенным образом и на структуре занятий, и на рационе питания людей повсюду в Европе. В целом в ряде областей европейского континента начинается производство немножко, может быть, иногда нетипичны для этих областей материалов и растений, выращивания этих растений. но ну, в частности, на юге Италии, на острове Сицилия, на южной оконечности Аппенинского сапога начинают возникать посевы, например, папирусу. Это, правда, связано не столько с европейцами, сколько с арабами, но это первый случай, первый прецедент возделывания папируса на европейском континенте, потому что этот пищематериал также поступал в мастерские Европы, где на нем что-то могли писать. В тех же регионах, то есть в Сицилии, может быть, в меньшей степени в Испании, у арабов начинается возделывание хлопка. Это тоже первый пример возделывания хлопчатника на европейской почве, который был очень незначительным по своему масштабу, но принципиально важным для развития этих областей. И подобные тенденции связаны как раз вот с концом раннего Средневековья, с финалом Средневековья становящегося, рождающегося, изменяющегося. Происходят определенные изменения в области животноводства, потому что скот действительно становится чуть более крупным, его становится больше, и возникают регионы, которые отчетливо специализируются на качественном, на высококачественном, сельскохозяйственным производством, связанным именно с животноводством, с разведением домашних животных. И вся эта э, история, связанная с хозяйством, с сельским хозяйством, дополняется, вне всякого сомнения, определенными изменениями, связанными с социальной структурой общества. Потому что эти два процесса идут рука об руку. Социальная структура и структура хозяйственная находятся в прямой зависимости друг от друга. Связь между ними совершенно отчетлива, совершенно очевидна. И изменение социальной структуры принципиально важно для нашего понимания по той простой причине, что изменение это затрагивает сущностные характеристики самого общественного строя этих областей, то есть всей Европы. Феодализм, который является ключевым понятием для эпохи Средневековья, феодализм, который представляет из себя главную и основную структуру, которая возникает в европейской действительности на протяжении раннего Средневековья и которая наследуется развитым Средневековьем, возникает на почве, безусловно, отношений, связанных с сельским хозяйством и отношений, связанных с войной. Вот Структура возникновения этого феодального строя, структура становления новой государственной, я бы сказал, социальной такой общности европейской действительности явятся темой нашей следующей лекции.